Глава 37. «Ах, енифер глаза, глаза, что у нее были за глаза?» Взгляд дядюшки затуманился и стал таким мечтательным, что каюсь. Подумала, что и не о глазах он вовсе. Очень уж старый ведун улыбался широко да безмятежно, чуть ли не по-мальчишески. Я никогда прежде не видела, чтобы дядюшка так улыбался. «Там, откуда я родом, есть такие кобылицы», — продолжал он, и каждое слово в описании замечательных кобылиц падало с дядиных уст увесистым булыжником. «Знойные, горячие, норовистые. А глаза — влажные, лиловые, в бархатных опахалах ресниц». Дядюшка вдруг замолчал, будто спохватился, сболтнув лишнего. Едва заметный румянец покинул морщинистые щеки, а взгляд потух. Словно грозовая туча солнца скрыла. «Они у нее и сейчас такие», — тихо призналась я и поспешно добавила. «Глаза. Хотя и все остальное тоже. То есть я не знаю, как там было раньше, но сейчас все прям как надо и...» Запутавшись и замевшись под строгим дядюшкиным взглядом, я выпалила на одном дыхании. Выглядит она хорошо, на здоровье не жаловалась. Дядюшка посмотрел на меня скептически и только головой покачал. С таким видом, мол, девочка, ты по дороге головой не билась? Меня не выдержала, прыснула со смеху, дядюшка тоже хохотнул. Правда, веселье было недолгим. Детей опять в лес сманили, сообщил мрачно дядюшка. «Шерпичом», — говорят, русальник видели. «Четверых-то мы с котей домой вернули». Еще двое самых шустрых девчушек осталось. Рысь, которая прислушивалась к нашему разговору, поскребла лапой и махнула косматой головой в сторону горы. «Тогда эти двое уже моя забота», — твердо сказала я. «Тем более, что мне по пути, а вы домой возвращайтесь». «Погоди», — немного смущенно попросил дядюшка, «расскажи о Маланке». Пожав плечами, я рассказала обо всем, что видела у домика новой ведуньи все таки вернулась. Покачал головой дядюшка и потребовал, чтобы я изобразила на земле точную схему, как Маланка расположила лежбище между целебными ключами. «Дядь», — тихо сказала я по завершению, «может, она посоветоваться хотела? Или ей помощь нужна? Я не знаю, что у вас в прошлом было. Нет, а что такого? И не надо так на меня смотреть, ну, было и было. Но ведь эти несчастные ни при чем. «И что за тварюга их выпила? Ведь нельзя, что эдакая пакость на свободе расхаживала». «Нельзя», — покачал головой дядюшка. «А за Маланку ты не беспокойся. Отродясь, ей советы не нужны были, тем паче помощь. Да не трясись ты так. Верно все Маланка делает. Ключи вывела, значит. Кто бы в местах наших не пакостничал девочка. А только тех, кому присосался, у Маланки не найдет. «Больно, защита хороша». Дядюшка замолчал, взгляд его снова затуманился. Я дышать боялась. Лишь бы дать ему время помечтать. Побыть хотя бы в зыбком мысленном пространстве наедине с дорогими воспоминаниями. А в том, что воспоминания, связанные с ведуньей, маланкой, дядюшке дорогим, я почему-то не сомневалась. Лишь когда прощались, позволила себе еще раз осторожно так, а долги спросить. Том, о котором Маланка говорила. Спросила ей. Не такой реакции я ждала. Дядюшка вдруг запрокинул голову и звонко, почти по мальчишечке рассмеялся. Еще чего, долг ей приспичило!» Прокашлялся он сквозь смех и вытер навернувшиеся слезы. «Ишь, чего удумала Егоза? Я хихикнула. Впервые дядюшкина Егоза относилась не ко мне. По мелким детским следам мы неслись на переганке с лесавками. Разнообразие ради я обернулась одной из них. А затем под их же возмущенный писк сменила новый облик на заячий. Обижались лесавки зря. Как они не старались на заячьих лапах в скорости, я все таки опережала. И, как выяснилось, не зря неслась, сломя голову, будто на пожар. когда до подножие оставалось рукой подать, и у меня появилась надежда, что, взбираясь на гору, дети выдохнутся быстрее меня, и тогда-то я их и настигну, Впереди, наконец, мелькнули белые холчёвые рубахи да алые платки на круглых головенках. «Ну точно, Ешка и Ашка. Старостины внучки из кореня. Мариська еще сегодня о них говорила. Ешка, Ашка!» — крикнула я на ходу, оборачиваясь и ни на миг не сбавляя шагу. Девочки вздрогнули. Оглянуться даже не подумали и даже припустили еще быстрее. «Наш, наш, наш русальник!» — донес до меня ветер сердитые детские голоса. Но точно, дети ведь за русальником убежали. А согласно поверю, кто цветок найдёт, тому и исполнение самого заветного желания. В следующий момент я чудом не кувыркнулась через голову. Потому что перед Ешкой и Ашкой в самом деле цвёл русальник. Дивный цветок обосьми лепестках, сияющий ярче звезд. И откуда детям знать, что дивный цветок, который действительно цвёл, перед ними в воздухе? Был на самом деле порталом. Опоздай я на долю секунды, все, пиши, пропала. Но я успела. Прыгнула в чарующую своим мерцанием сердцевину следом за детьми. Врата, то есть лепестки портала, сомкнулись за нами. И я с опозданием поняла, что портал был односторонним. Куда-то нас занесет. Впрочем, это все детали. Главное, я с девочками, я успела, я не дам их в обиду. Несмотря на настрой и решимость, меня потряхивало. С порталами вообще шутки плохи, а уж с незнакомыми...